«Тайная вечере Мы шли, плутая тихими переулками, дворами, задворками, дважды бегом пересекли широкие проспекты, прошли через таинственный и безмолвный парк и опять крались каким-то извилистым путем, прижимаясь к стенам домов, избегая встреч с патрулями и случайными прохожими. Впрочем, случайных прохожих, как я уже понял, в этом городе не было. Когда во втором парке мы остановились передохнуть, я спросил Ахламонова, куда мы идем. «К друзьям!» – ответил он коротко, и мы двинулись дальше. Облачный покров на небе был уже растерзан в клочья, но самолеты все еще рычали, злобно тараня отдельные скопления светящегося пара. Оголенный серп молодого месяца стыдливо торчал среди этого безобразия. Пройдя еще минут пять-шесть, мы миновали приземистую постройку и уткнулись в густой кустарник. «Теперь слушайте меня внимательно!» — зашептал Ахламонов. — Сейчас мы проползем под кустами. Там в заборе будет небольшая дырка, за ней широкая улица. Сначала я вылезу в дырку и перебегу на другую сторону. Вы немного подождете. Если со мной что-нибудь случится, я закричу «Караул грабят!» Тогда вы остаетесь на месте под кустами. К вам придет кто-нибудь из наших. Может быть, это будет даже кто-то из ваших знакомых. Если вы не услышите крика, то через пару минут вылезайте и тоже бегите прямо к большому дому напротив. Вбегаете в крайний левый подъезд, закрываете за собой дверь и спускаетесь в подвал. Осторожней, там темно. Когда будете спускаться, держитесь за перила. Эта часть нашей операции прошла успешно. И через несколько минут Ахламонов тащил меня за руку по мрачным подвальным лабиринтам. Потом он постучал, открылась какая-то дверь, закрылась, открылась вторая, и я увидел компанию молодых людей обоего пола, которые при свете коптилок пировали под большим портретом Сим Симыча. «Господа!» — закричал Ахламонов, и голос его после тишины улиц прозвучал оглушительно. «Посмотрите, кого я вам привел! Наш классик с нами!» «Штрафную нашему классику!» Молодые люди немедленно вскочили на ноги, держа в руках пластмассовые стаканчики. Какая-то девица в длинном до пят черном платье и скрашенной мешковины подбежала ко мне со стаканчиком, наполненным до краев. «Выпейте с нами». «А кто вы?» – спросил я, недоверчиво принимая стаканчик «Разве вы не поняли, Виталий Никитич?» – улыбаясь, спросил Ахламонов. «Мы ваши единомышленники». Мы семиты. Все присутствующие смотрели на меня с любопытством. Где-то за последним столом, в самом дальнем углу, я заметил рассеченный лоб Дзержина. «Дорогие комсоры», — сказал я, оглядываясь, куда бы поставить стаканчик, — «вы свою гнусную провокацию разработали очень ловко, но она не проходит. Я не семит». В прошлой своей жизни я знал многих людей, и с Симом Симычем Карнаваловым был знаком тоже, но я никогда не был с ним заодно, никогда не разделял его убеждений, и вы меня на такой дешевой мякине не проведете. Сказав это, я вдруг автоматически, сам от себя того не ожидая, залпом выпил содержимое стаканчика и чуть тут же не свалился с катушек. Мне приходилось в жизни употреблять и денатурат, и политуру, и тормозную жидкость для самолетов, но такой дряни я все же еще не пробовал. «Классику ура!» — крикнул Ахламонов. «Ура!» — закричали другие. «Кстати», — сказал я, — «классиком я сам себя не называл. Это вы мне эту кличку придумали, а я на нее вовсе не претендую». «Скромности нашего классика! Ура!» — опять прокричал Ахламонов. «Слава Симу!» — провопил кто-то. «Да здравствует Симодержавие!» Дураки, подумал я. Вот дураки. Но неужели они думают, что меня с моим-то опытом можно поймать на такой дешевке? «Держин Гаврилович!» — крикнул я. «А что это ты там в углу прячешься?» «Я вовсе не прячусь», — сказал Держин и, выйдя из-за стола, стал пробираться ко мне. «Я рад, дорогуша, что ты к нам пришел. Я с самого начала знал, что ты наш и что ты нам поможешь. Дайте второй стакан классику». Та же девица в черном поднесла мне второй стакан. Я взял его. Мне терять было нечего. «Так вот», — сказал Дзержин, приблизившись, «никакой провокации быть не может. Ты можешь нам верить или не верить, но бояться тебе нечего». Ты все равно приговорен верховным пятиугольником к забвению. Если даже мы окажемся провокаторами, то мы для тебя все равно ничего худшего не придумаем. Так что доверься нам. Давай выпьем, а потом потолкуем».